«Два шестьдесят восьмая. Наивную Юэрдзе обманом перевозят в сад роскошных зрелищ. Ревнивая Фэнзе учиняет скандал во дворце Нинго. Вы уже знаете, что Дзялянь уехал в Пинань. Но когда прибыл туда, генерал-губернатор оказался в отъезде, и Дзялянь почти месяц дожидался его возвращения». Пока генерал-губернатор вернулся и Дзолянь выполнял его поручение, прошло довольно много времени. Чуть ли не два месяца Цзэляни не было дома. Не дожидаясь приезда мужа, Фэнзэ начала действовать. Прежде всего она распорядилась прибрать восточный флигель и обставила его в точности так, как господский дом. 14 числа она сообщила матушке Дзя и госпоже Ван, что на следующее утро собирается в храм монахинь воскурить благовония. Ее сопровождали только Пиенер, Фенер, жены Джоужуя и Ванер. Она рассказала им в чем дело, приказала слугам одеться попроще, и они отправились в путь в сопровождении Синера, который указывал дорогу. Добравшись до дома, где жила Эрдзе, постучались в ворота, открыла жена Балара. Доложив второй госпоже Эрдзе, что приехала старшая госпожа, сказал Есинар. Жена Бауэр встревожилась и побежала докладывать. Поборов в волнение, Эрдзе быстро привела себя в порядок и поспешила встретить гостей со всеми положенными церемониями. Лишь когда она подошла к воротам, фэнзе вышла из коляски. Она была в черной кофточке, расшитой серебристыми нитками, белой атласной накидке и белой шелковой юбке, на голове шитый серебром убор. Изогнутые брови — две ветки ивы, глаза большие, словно у феникса, свежа, как цветок персика весною, чиста, будто осенняя хризантема. Жены Джоужу и Иванера под руки ввели Фензе во двор. Эрдзе с улыбкой бросилась ей навстречу, говоря, «Никак не ожидала, старшая сестра, что вы удостоите меня своим посещением, поэтому не успела вовремя встретить вас. Простите меня!» И она отвесила низкий поклон. Фэнзе вежливо улыбнулась, как того требовал этикет, взяла Эрдзе под руку, и они вместе вошли в дом. Фэнзе села на возвышении. ардзе велела служанке принести подушку для сидения. «Я очень молода», — как бы извиняюсь, — говорила она Фензе, — «поэтому во всем слушаюсь матушку и свою старшую сестру. Я счастлива познакомиться с вами. Если не погнушаетесь мною, готова во всем вам повиноваться и всячески угождать». Она снова поклонилась. Поклонилась и Фензе, а затем сказала, — «я тоже молодая и неопытна». Все время уговариваю второго господина беречь здоровье, не ночевать на стороне со всякими потаскушками, не огорчать батюшку с матушкой. Казалось бы, и он должен того же желать. Но против ожидания он истолковал мои слова превратно. Потешился бы с кем-нибудь на стороне, и ладно, но он взял тебя, сестрица, в дом, как вторую жену, а мне ни слова». Ведь я давно советовала ему, родился бы сын, и у меня под старость была бы опора. Вот уж не думала, что второй господин сочтет меня ревнивой и завистливой, и совершит все тайком, а мне и жаловаться некому. Лишь небу и земле известно, как я страдаю. Я узнала обо всем дни десять назад, а может, еще раньше, перед самым отъездом второго господина, но не стала ничего говорить из опасения, что он не так меня поймет. Но сейчас он уехал, и я решила принести тебе свои поздравления. Переезжай к нам, сестрица. Будем жить вместе, удерживать второго господина от опрометчивых поступков, заботиться о его здоровье, заниматься хозяйственными делами и выполнять долг перед семьей. «Я не смогу жить спокойно, если ты останешься здесь и будешь скучать без меня, а люди узнают, что они обо мне скажут, да и о тебе тоже». Но главное — не навредить доброму имени нашего господина. Пусть слуги болтают, что я жестоко, они всегда недовольны хозяевами. Для них хозяин, что кувшин с тухлой водой. Будь я жестокой, сварливой, разве ладила бы с сестрами, заловками, невестками? Второй господин тайком от меня женился, а я приехала к тебе с поздравлениями. А кто уговорил его взять в наложницы Пинер? Я. Видно, небу и земле не угодно, чтобы подлые людишки меня погубили. Вот я и узнала тебе. Давай будем жить вместе. Есть, пить, одеваться, все наравне. Ты умна, и при желании можешь стать мне опорой и во всем помогать. Мы не только заткнем рты всяким подлым людишкам, но и заставим второго господина раскаяться в своей опрометчивости. Я независлива, и втроем мы прекрасно поладим. Не захочешь пересели «Ко мне? Останусь у тебя. Только замолви перед вторым господином словечко, чтобы не отвергал меня. Я во всем буду ему повиноваться. Даже готова прислуживать тебе, если он прикажет». Фэнзэ заплакал на взрыт. Эрдзе тоже не сдержала слез. Они сидели рядом, как полагалось по этикету. В это время вошла Пинер и отвесила поклон Эрдзе. Эрдзе не знала ее в лицо, но по одежде, не такой, как у простых служанок, поняла, что это Пинер. — Не надо кланяться! — воскликнула Эрдзе, вскакивая с места. — Ведь мы с тобой равны по положению. — Пусть соблюдает этикет, сестрица! — с улыбкой промолвила Фензе, вставая. — Стоит ли церемонии... Со По знаку Фэнзе жена Джоужуя вынула из свертка дорогой шелк, четыре пары золотых шпилек и колец, украшенных жемчугом, и все это с поклоном поднесла Эрдзэ. Эрдзэ приняла подарки и, в свою очередь, поклонилась. Затем обе женщины сели пить чай, делясь своими переживаниями. Фэнзе сказала, «Я сама во всем виновата. Зачем же на других обижаться? Если можешь, сестрица, люби меня хоть немного». Ардзэ была добра и к тому же неопытна. Она верила каждому слову Фэнзе и думала, «Мелкие людишки ненавидят хозяев, клевещут на них». Ардзе излила Фэнзе душу, как закадычной подруге. Между тем жена Джоу Жуя не скупилась на похвалы Фэнзе прекрасной хозяйки». — За что бывают недовольны госпожой? — говорила жена Джоужуя. За то ли, что она старается вникнуть в каждую мелочь? — Строго спрашивается слуг. — Комнаты для вас, госпожа, приготовлены. Приедете сами, увидите. Ардзе не стала отказываться. Ей самой хотелось жить вместе со всеми. — Я охотно перееду к старшей сестре, — проговорила она. — Вот только не знаю, как быть с этим домом. — с очень просто сказала фензе вещей у тебя сестрицы немного все твои сундуки и корзины перенесут а за остальным присмотрят кого из слуг ты хотела бы здесь оставить «Я никогда не занималась хозяйством, и во всем полагаюсь на вас, старшая сестра», — ответила Эрдзе. «Да и с какой стати буду я распоряжаться? Пусть забирают все. Моего здесь ничего нет, все принадлежит второму господину». Тут Фэнзе приказала жене Джоужуэ тщательно переписать все вещи и перенести их в восточный флигель. Эрдзе оделась, под руку с Фэнзе они вышли из дому и сели в коляску. — У нас в доме порядки строгие, — шепнула Фэнзе. — Если старая госпожа и госпожа Ван узнают, что второй господин женился во время траура, его могут убить. Так что придется тебе пока избегать встреч со старой госпожой и госпожой Ван. Поселишься на время в саду, где живут сестры, посторонние туда не ходят, а я тем временем все устрою, доложу старой госпоже, и тогда ты сможешь увидеться и с ней, и с госпожой Ван. — Как вам будет угодно, старшая сестра? — покорно ответила Эрдзе. Слугам, сопровождавшим Фэнзе, велено было ехать не к главным воротам, в объезд. Когда коляска остановилась, Фэнзэ отпустила слуг и через задние ворота повела рдзе в сад роскошных зрелищ, где представила ее Ливань. Об истории Ардзе давно знали девять из десяти живущих в саду, и сейчас девушки бросились к ней, засыпали вопросами, все восхищались красотой и скромностью Ардзе. Между тем Фэнзэ наказала слугам. «Никому ни слова. Узнает старая госпожа или госпожа Ван, шкуру с вас спущу». Старухи и девочки-служанки побаивались Фэнзэ. К тому же знали, что Дзялянь, вопреки высочайшему указу, женился во время траура, поэтому старались держаться от этого дела подальше, будто им ничего неизвестно. известно. Фэнзе оставила Эрдзэ на попечение Ливань, пообещав, «Как только переговорю со старой госпожой, заберу сестрицу к себе». Ливань не стала возражать, поскольку узнала, что Эрдзэ отведен отдельный флигель. Вместо служанок, которые приехали с Эрдзэ, к ней была представлена одна из прислужниц Фэнзе, а женщинам, живущим в саду, Фэнзе тайком наказывала. «Глаз с нее не спускайте. Если сбежит, отвечать вам». О том, что делала ФНЗ в тайне от всех, чтобы осуществить свой план, мы пока умолчим. Между тем в доме лишь диву давались и говорили между собой «Вы поглядите, какой доброй и мудрой стала наша госпожа Фэнзэ». Эрдзэ, надо бы сказать, была счастлива, что обрела наконец надежное пристанище. Девушки относились к ней вполне дружелюбно. Но на третий день служанка Шэнзэ вдруг вышла из повиновения. Когда Эрдзэ сказала ей «У меня нет масла для волос», попросил у старшей госпожи Фэнзэ. Шанзе ответила. «Вы что, не видите, госпожа, как занята старшая госпожа? И старая госпожа? она должна угодить, и госпоже Ван получить от них указания, а барышням, невесткам и заловкам дать распоряжение. Ей приходится вести все дела, даже с Ванами и Гунами. Доходы и расходы, суммы до десяти тысяч членов серебра проходят через ее руки, а вам ведь телеподай масло для волос. Потерпите немного. Вас просватали незаконно и в дом взяли тайно. Госпожа Фанзе очень добра, потому и внимательно к вам, не в ревности ни в наши дни не встретишь такого человека, другая, передая ей вашу просьбу, вышвырнул бы вас на улицу. Где тогда вам искать приют? Эрдзе ничего не сказала, лишь опустила голову. Шаньзе все больше наглела. Подавала к столу не вовремя и к тому же обедки з раз другой сделала ей замечание, но та лишь глаза таращила и грубила. Р.З. терпела и молчала, боялась, как бы ее не стали осуждать за то, что она ропщет на судьбу. Прошла чуть ли не целая неделя, а Р.З. всего лишь раз встретилась с Ф.З. Та была веселой и радушной, с уст ее не сходили слова «милая сестрица». «Если служанки не будут тебя слушаться, — говорила Фэндзе, — скажи мне, я их накажу». И она тут же обрушивалась на служанок. «Знаю я вас. Вы только сильных боитесь, а слабых всегда обижаете. Одну меня признаете, но, знаете, душу из вас вытряхну, если не угодите второй госпожа». Эрдзе верила в доброту Фэндзе и утешала себя. «Старшая сестра заботится обо мне, ладно? А сослуг какой спрос? Они ведь невежественны. Пожаловываешься на них, чего доброго осуждать станут?» И она не жаловалась, а служанки совсем распустились. Тем временем Фэндзе приказала Банеру разузнать историю Эрдзе во всех подробностях. Оказалось, что она и в самом деле была помолвлена. Жени. Их ее, девятнадцатилетний малый, бездельник из бездельников и игрок, промотал все в свое состояние. Родители выгнали его из дому, и приют себе он нашел в одном из игорных домов. Отец его за двадцать лянов серебра, полученных от старухи Ю, расторг брачный договор, даже не уведомив об этом сына, Джанхуа. И вот Фэн Дзэ дала Ванеру двадцать лянов серебра, верила втянуть Джанхуа в долги, выманить у него расписку и потребовать, чтобы он подал в суд на Дзяляня за то, что Дзялянь, пользуясь своей силой и влиянием, заставил его расторгнуть брачный договор, покинул законную жену и во время государственного и семейного траура взял себе другую, нарушив тем самым высочайший указ и обманув родных». Джанху отказался, опасаясь, как бы дело не приняло дурной оборот. Когда Ванер доложил об этом Фензе, та вышла из себя. «Ну и дурак!» вскричала она. «Недаром, пословица гласит, паршивой собаке не перепрыгнуть через стену. Ты бы ему растолковал, насколько могущественна наша семья. Пусть даже нас обвинили бы в мятеже против государства. Просто нам не нужен скандал. Он не выйдет за пределы нашего дома. А если даже и пойдут пересуды, я тотчас же положу «Я конец!» Ванер снова отправился к Джанхуа и объяснил, что нужно делать. Фэнзе после этого без конца твердила. — Если этот дурак вздумает жаловаться, пойди в суд и дай показания. Скажи то-то -то и то-то, -то, и ни о чем не беспокойся. Я знаю, что делаю. Ванер смекнул, что Фэнзе все берет на себя. Опять отправился к Джанхуа и потребовал, чтобы тот в своей жалобе указал и его имя. — Свали все на меня, будто я это подстроил, и второго господи от Дзяляня втянул. Джан Хуа, наконец, решился написать жалобу, а на следующий день отправился в судебное ведомство и заявил, что его обидели. Когда судья начал разбирать дело и обнаружил, что обвиняют Золяня, а в жалобе, значит, имя Лайвана, он послал за Лайваном, как за ответчиком. Посыльный не осмелился войти во дворец, а велел вызвать Ванера». Тот только этого и ждал, и с улыбкой сказал «Извините за беспокойство, я совершил преступление, вяжите меня и дело с концом». Посыльный орбил и стал уговаривать Ванера «Дорогой брат, не шумите, пойдите лучше по-хорошему в суд». И они отправились в суд. Судья велел дать Лайвану прочесть жалобу. Ванер сделал вид, будто внимательно читает, затем, отвесив низкий поклон, сказал, «Это все мне известно. Дело касается моего господина. Но Джан Хуа давно зол на меня, и чтобы отомстить, вовлек в эту историю. Прошу вас, почтенный господин, допросите его еще раз. Сознаюсь, что виноват во всем сам господин, но я не посмел на него жаловаться и подал жалобу на слугу!» — Вскричал Джан Хуа, отвешивая низкий поклон. Он, судье, «Что ты болтаешь, дурень!» — прикрикнул на него Ванер. «Неужели не знаешь, что в столичный суд полагается вызывать всех, неважно, господина ты или слуга?» Тогда Джан Хуа назвал Дзя Жуна, и пришлось судье вызывать его в суд фанзе между тем тайком послала Цинера за вансиним рассказала ему что этой тяжбы ей нужно кое кого припугнуть дала вансиню триста лянов серебра и велела подкупить судью Вечером Ван Синь пробрался в дом судьи, отдал серебро и изложил суд дела. Судья не отказался от взятки и на следующий день заявил, что бродяга Джан Хуа выманил деньги у семьи Дзя, а затем вздумал оклеветать честного человека. Надобно сказать, что этот судья был другом Ван Цзетена, и когда Ван Синь рассказал ему всю правду, он не осмелился вызвать никого из ответчиков, кроме Цзяжуна, а потом решил и вовсе замять дела. Цзяжун как раз был занят делами Цзяляня, когда неожиданно вошел слуга и доложил, на вас поступила жалоба в суд. Он рассказал Дзяжуну, как обстоит дело и посоветовал немедленно принять меры. Дзяжун перепугался и поспешил к Дзядженю, но тот ответил: "Меры уже приняты. Каков, однако, наглец!" Он распорядился приготовить 200 лянов серебра и отослать судье, а одному из слуг приказал выступить в качестве ответчика. Во время разговора слуга доложил: "Пожаловала госпожа фон Зе. Дядя Женет за Жун хотели было скрыться, но фон Зе уже входила в комнату". "Дорогой старший брат", сказала она, "в хорошенькую историю втянули бы младших братьев". Дзяжун хотел справиться о ее здоровье, но фенза его оборвала не нужно. Приказал бы лучше по случаю приезда тетечке зарезать курицу и приготовить угощение, — сказал сыну Дзяджень, вышел из комнаты, вскочил на коня и ускакал. Фэнзе за руку повела Дзежуна в верхнюю комнату. Навстречу им вышла госпожа Ю, и, увидев Фэнзе, удивленно воскликнула: «Что привело тебя к нам так неожиданно?» Фэнзе вспыхнула и плюнула ей в лицо. «Кому нужны здесь ваши девчонки?» — крикнула она. «Зачем вы их к нам тайком посылаете? Разве в Поднебесной не осталось больше мужчин? Только в нашем доме?» хотела выдать Эрдзе замуж, сделала бы это открыто, но тебе наплевать на приличие, ведь сейчас и государственный траур и наш, семейный, на нас подали жалобу в суд. Все толкуют, будто я жестокая и ревнивая, пальцами в меня тычут, выгнать хотят. Что плохого я тебе сделала, что ты на меня так обозлилась? Может быть, старая госпожа или госпожа тебе намекнули, что хорошо бы меня под каким-нибудь предлогом выгнать из дому? Пойдем в суд, там разберемся, а потом созовем родных и все им расскажем, пусть дадут мне развод, я уйду!» Громко рыдая, Фензе схватила за руку госпожу Ю, требуя, чтобы та вместе с нею отправилась в суд. Дзяжун пал на колени и умолял, «Не сердитесь, тетушка, прошу вас, покарай тебя, небо!» Обрушилась на него Фензе. «Разрази тебя, гром, бессовестный негодяй! Только и знаешь, что заниматься бесстыжими делами!» «Он до да какой подлости додумался! Всю семью опозорил! Родная мать тебя не терпит, и бабушка тоже А ты еще смеешь меня уговаривать! В пылу гнева Фензе дал от Зажуну пощечину. Перепуганный насмерть Зажун отвесил еще один поклон. Не сердитесь, тетушка, прошу вас, не презирайте меня. Один день из тысячи я все же бываю хорошим. Не гневайтесь на меня, не бейте. Я сам себя готов поколотить, только бы вы не сердились. И он с ожесточением принялся хлестать себя по щекам, приговаривая, будешь еще лезть в чужие дела, будешь пакостить тетушке. Тетушка добрая, а ты Вон каким оказался бессовестным. Слуги и служанки, сдерживая смех, старались утешить его. фэнзе бросилась на грудь, а госпоже Юй запричитала. Я не сержусь, что вы для старшего брата Дзеляня нашли вторую жену, но ведь он нарушил высочайший указ, а весь позор пал на меня. Чем ждать, когда судья за нами пришлет? Лучше самим к нему пойти, а потом поговорим со старой госпожой и госпожой, с домочадцами, посоветуемся. Если считают меня злой, ревнивой, пусть да развод, я тотчас же уеду. Говорят, я не разрешаю мужу брать наложниц. Но твою сестру Эрдзе взяла в дом. Эрдзе живет в достатке. У нее отдельный флигель, обставленный в точности так, как мой дом. Остается лишь доложить об этом старой госпоже. Я никому об этом не сказала. Велела всем молчать. И вдруг такая неприятность. Я и не знала, что это вы мне ее устроили. Вчера весь день волновалась. Ведь явка в суд повредит доброму имени всего рода Дзя. Пришлось дать взятку судье. Еще и сейчас мой человек сидит под стражей. Она крепко прижималась к госпожи Ю, мяла ее как тесто, замочила ей все платье слезами, то рыдала, то ругалась, поминая предков, грозила разбить себе голову о стену. Госпожа Ю не знала, что делать и вовсю поносила дзяжуна. Негодяй! Ну и делишки вы с отцом творите, ведь уговаривала я вас бросить эту затею. А ты тоже хороша, что тебе рот баклажаном заткнули, или, может быть, взну сдали, как лошадь, ведь могла со сразу прийти и обо всем рассказать. Не попало бы в такое глупое положение. Ни суда не было бы, ни скандала на весь дом. Зачем же теперь их ругать? Еще в древности говорили у добродетельной жены. Муж живет без хлопот. Благороден тот, у кого благородное сердце. Будь ты в самом деле добродетельный, разве посмели бы они затеять такое дело? Но ты ни на что не способна. У тебя вместо головы тыква. Нужное слово с языка не слетит. Ничтожество ты? Фэнзэ в слезах плюнула. — Ну, зачем ты так говоришь? — заплакала госпожа Ю. — Не веришь, спроси услуг. Разве не отговаривала я мужа? Наперечься ему я не могу. Я на тебя не в обиде, сестрица. Мне только и остается слушать твои упреки. Наложницы и служанки пали перед Фэнзэ на колени и взмолились. — Вторая госпожа, вы самая мудрая. Простите нашу госпожу, хотя она и виновата. Вы и так унизили ее прямо при нас. «Пощадите же хоть немного ее самолюбие. Они поднесли было Лафанзе чай, но та отшвырнула чашку, вытерла слезы, поправила волосы и крикнула Дзяжуну, «Позови своего отца! Я поговорю с ним на чистоту! Может, он скажет, что это за обычай, согласно которому племяннику дозволено жениться через пять недель после смерти дяди, когда еще не кончился траур!» Дзяжун опустился на колени и чуть слышно произнес... Отец тут ни при чем. Это я все дура устроил. Делайте со мной, что хотите. Я готов принять любое наказание, даже смерть. Только умоляю вас, уладьте дело с судом. Это не в моих силах. Есть пословица «сломанную руку лучше спрятать в рукав». Глупость моя меня подвела. Я, как слепой котенок, не ведал, что творю. И теперь мне лишь остается просить вас замять это дело. Будь у вас такой непочтительный сын, как я, «Уверен, вы не оставили бы его в беде!» Говоря, этот Дзяжун не переставал отбивать поклоны. Фанзе немного смягчилась, но при слугах не хотела подавать виду. Она знаком велела Дзяжуну встать и обратилась к госпоже Ю. «Не сердись на меня, сестра!» «По неопытности я так испугалась этой жалобы в суд, что совсем потеряла голову!» «Дзяжун прав. Сломанную руку надо прятать в рукав. Так что ты уж замолви перед старшим братом словечко. Пусть как-нибудь это дело уладит!» Не беспокойтесь, в один голос воскликнули госпожа Юит за Жун. Мы ни за что не впутаем в это дело зяляня, а пятьсот лянов серебра, которые израсходовали на взятки, мы непременно вам вернем, только вы постарайтесь, чтобы госпоже и старой госпоже не стало известно о нашем разговоре. Мало мне неприятностей, так теперь еще вас выгораживать? Возмутилась Фанзе. Не так я глупа, как вы думаете, и не меньше вас беспокою, что зяляня без прямых наследников. Сестра твоя мне родной стала. Я и дом для нее приготовила. Чуть не побила служанок, когда они стали меня отговаривать. Вы слишком торопитесь, госпожа. Не посоветовались даже со старой госпожой и госпожой. И вдруг появляется этот Джанхуа со своей жалобой в суд. Я две ночи глаз не сомкнула, но ни слова никому не сказала. Лишь удивлялась, что этот Джан Хуа бездомный нищий, как я узнала, смеет тягаться с нами. Потом мне слуги сказали, что Эрдзе, когда и была за него просватана, а сейчас он в такой нужде, что того и гляди умрет, если не от холода, так от голода. И вдруг ему представляется возможность заработать. Конечно же, он на все пойдет, пусть даже ему грозит смерть, ведь это лучше, чем погибнуть от холода или голода. Почетнее, так ему кажется. Как же после этого на него обижаться? Что и говорить, господин Залянь поступил опрометчиво. Он не только нарушил траур, но вторую жену взял тайком, покинув законную, и потому виноват вдвойне. Знаете пословицу, кто не боится быть четвертованным, может самого государя стащить с коня. Что же говорить о человеке? от нужды, впавшим в безумие. Этот Джан Хуа знает, что правда на его стороне, и ничто его не остановит. Ты, сестра, часто сравниваешь меня с Хансинем и Джан Ляном, но, поверь, когда я все это узнала, едва не лишилась чувств. Дзя Ляня дома нет, посоветоваться не с кем, пришлось раскошеливаться. Я не представляла себе, что Джан Хуа будет так упорствовать, клеветать на нас, точить, как говорится, нож. Но из меня, что из красиного хвоста много не выжмешь. Где его? возьму. — Вот почему я и рассердился. — Госпожа Ю принялись успокаивать, Фэнзэ. — Не волнуйтесь, все как-нибудь образуется. — Бедность заставила Джанхуа подать в суд, промолвил Дзяжун. — Жизнь ему недорога. Но если дать ему еще серебра, он может заявить, что обвинил вас сложно. Выручим его, а когда выйдет из тюрьмы, снова заплатим. — Хорош совет, — прищелкнула языком Фэнзэ. — Теперь понятно, почему ты затеял всю эту историю. Начальник «Мало ты видишь, но не видишь конца!» а я то думала ты умен и находчив если сделать как ты предлагаешь джанхуа вначале согласится возьмет деньги растратит их а потом начнет нас шантажировать ты не знаешь до чего ничтожен этот человек бояться его разумеется нечего но напакостить он может его не заставишь говорить на суде в нашу пользу он скажет если все законно зачем было мне деньги давать дзяжун подумал что фэн за права и промолв «Тогда я могу предложить другой план. Кто за глаза говорит плохо о другом, тот сам плохой. Поручите это дело мне, я его улажу. Попробую выведать у Джанхуа, что он хочет, жениться на Эрдзе или получить деньги и взять другую жену. Будет настаивать на женитьбе, уговорим вторую тетушку Эрдзе выйти за него замуж. Согласиться на деньги дадим немного». «Эрдзе я не отпущу», — запротестовала Фэндзе. «И охот скажется на репутации нашей семьи». «Видно, все-таки придется дать ему денег». Дзяжун был уверен, что фнз просто прикидывается добрый, а сама только и думает, как бы избавиться от Эрдзе. «Предположим, с судом все уладится. Ну а дома, — продолжала фнз пойдем доложим все старой госпоже». Госпожа Ю переполошилась, придумывая, как бы все скрыть и избежать неприятностей. «Нечего было впутываться в такое дело, раз выпутаться не можешь», — усмехнулась Фэнзе. «Слушать тебя противно. Все надеешься на меня, на мою доброту. Ждешь, что я все возьму на себя, так и быть, отведу Эрдзе старой госпоже и скажу, что она твоя младшая сестра, что она мне понравилась, и я хочу сделать ее второй женой Дзяляня». Для наложницы она слишком красива. А я как раз собиралась купить двух наложниц, ведь сыновей у меня нет. Эрдзе сирота, все ее родные поумирали, вот и пришлось, не дожидаясь окончания траура, поселить ее здесь. Может быть, меня осудят, назовут бесстыжей, но вас это не касается. Ну что, согласны?» — Госпожа Ю зажун Дзяжун обрадованно Какая же вы добрая и мудрая! Как только все будет улажено, мы придем вас благодарить. — Ладно, — отмахнулась Фэнза. — Какая еще благодарность? И, обратившись к Дзяжуну, добавила. — Наконец-то я узнала тебе цену. Она снова надулась и покраснела. — Не сердитесь, тетушка! — с улыбкой вскричал Дзяжун, опускаясь на колени. — Будь! «Ти великодушны!» обиженно отвернулась. Между тем госпожа Ю приказала служанкам принести воды и туалетный ящик и принялась помогать Фанзе причесываться и умываться. Затем она распорядилась подать ужин. Фэнзэ уверяла, что ей некогда, но госпожа Ю ни за что не хотела ее отпускать. «Если ты уйдешь от нас, не поужинав, как мы будем потом смотреть тебя в глаза», — говорила она. «Дорогая тетушка», — вторил матери дзяжун, — «пусть разразит меня гром, если я впредь не буду вас слушаться». Фэнзе смирила его взглядом. «Кто тебе поверит, так...» Она поперхнулась и не договорила. Служенки принесли вино и закуски, госпожа Ю собственноручно поднесла Фенза кубок, поднес ей кубок Эдзажун, почтительно опустившись на колени. После ужина подали чай сначала для полоскания рта, а затем для питья. После чая Фэнзе собралась уходить. Дзяжун пошел ее провожать. Когда они выходили из ворот, Дзяжун наклонился к Фэнзе и шепнул ей несколько непристойностей. Но Фэнзе сделала вид, будто не слышит, и раздосадованная удалилась». Фэнзэ возвратилась в сад роскошных зрелищ, рассказала Эрдзэ все, что произошло за последние дни, и научила ее, как себя вести, чтобы никто не оказался в этом деле виноватым и не пострадал. Если хотите узнать, что сделала Фанзе, прочтите следующую главу.